НИМБОНОСНОМ ДЕВЯТОЕ ДЕСЯТОЕ Мне надо рассказывать все, пусть даже это выглядит совершенно неправдоподобно. Сама натура моя такова, что напрочь исключает любую возможность, каких бы то ни было шуток, бахвальства или мистификаций, ведь я мистик». А мистика и мистификации есть вещи, категорически противопоказанные друг другу законом сообщающихся сосудов. Как-то утром ко мне зашел один старый друг отца. Он хотел, чтобы я подтвердил авторство одной своей давней картины, принадлежавшей его семейству. Я тут же удостоверил ее подлинность. Он удивился, как это я могу утверждать, что это подлинник, даже не поглядев на полотно. Но мне было вполне достаточно посмотреть на него самого. Он настаивал, чтобы я все-таки взглянул на полотно, которое он оставил у входа. «Ну, пойдемте поглядим». Я поставил ее рядом с чучелом медведя. У входа в свой дом В порт-легате Дали поставил в углу огромное чучело-медведя, увешанное всякими украшениями. — Увы, это совершенно исключено, — ответил я. — Именно там, за медведем, сейчас как раз переодевается после морских купаний его величество король, что было сущей правдой. — Ах, шутник! — проговорил он с легкой укоризной в голосе. Впрочем, не будь вы величайшим шутником на свете, вы, возможно, и не стали бы величайшим из художников. А между тем я не сказал ему ничего, кроме чистейшей правды. Этот случай напомнил мне о моем посещении два года назад его святейшество Папы Пия XII. Однажды утром в Риме я на всех скоростях спускался с лестницы Гранд-Отеля, держа в руках несколько странный ящик, обвязанный опломбированными кусками шпагат. В ящике была одна из моих картин. В холле гостиницы сидел, читая газету Рене Клер. Он поднял глаза, никогда не расстающиеся со скептическим выражением, обведенные темными, точно врожденные и неизлечимые синяки, кругами глаза картизианского рогоносца и обратился ко мне. — Куда это ты несешься в такую рань, да еще со всеми этими бечевками? Я кратко и с максимальным достоинством ответил. — Мне надо повидаться с папой, но я скоро вернусь. Подожди меня здесь. Не поверив ни единому моему слову, Рене напустил на себя подчеркнуто серьезный вид и театральным голосом проговорил «Передай ему, пожалуйста, мои почтительные поклоны». Я возвратился ровно через сорок минут. Рене Клер все так же сидел в холле. С видом побежденного он удрученно показал мне газету, которую читал. «Сразу же после моего ухода Он обнаружил там сообщение из Ватикана о моем предстоящем визите к папе. Обвязанном опломбированными бечевками ящики у меня было изображение голы в облике Мадонны порт Легата, которое я только что показал святейшему римскому папе. Однако Рене Клер так никогда и не узнал, что среди 350 целей моего визита первым номером был Демарш, предпринятый с целью получить разрешение обвенчаться с Галой в церкви. Дело это было весьма трудное, ибо первый ее муж, Поль Элюар, к нашей всеобщей радости, был еще жив. Вчера было 9 сентября и я произвел учет своей гениальности. Хотел посмотреть, растет ли она. Ведь цифра 9 есть наивысшая кубическая степень гиперкуба. Оказалось, все идет как надо. А сегодня узнаю из письма, что один американский коллекционер владеет экземпляром моей книги —